Глава одиннадцатая. Да будут первые последними, да будут последние первыми. Карета отца де Гриньи быстро катилась по направлению к отелю де сен -Дизье. В течение всей дороги Роден не проронил ни слова, наблюдая за своим начальником и прислушиваясь к его речам, прерываемым восклицаниями гнева и жалоб, которыми он старался облегчить тоску и ярость обманутых надежд, Причем всего больше доставалось неумолимой судьбе, разрушившей в одну минуту все самые верные расчеты. Когда карета преподобного отца въехала во двор отеля де Сен-Дизье и остановилась у крыльца, в одном из окон его, полускрытая за занавесью, показалась фигура княгини. Сгорая нетерпением, она подошла посмотреть, не отец ли де Гриньи подъехал к дому. Убедившись, что это он, знатная дама, с такими сдержанными и гордыми манерами забыла все заповеди приличия, поспешно вышла из комнаты и сбежала вниз на лестницу, по которой Дегриньи поднимался с совершенно убитым видом. При виде мертвенно-бледных, расстроенных черт преподобного отца княгиня разом остановилась и сама заметно побледнела. Она заподозрила, что все погибло. И быстрого взгляда, которым обменялись бывшие любовники, Было совершенно достаточно, чтобы она поняла, как неудачен был исход дела. Раден смиренно следовал за преподобным отцом. Они оба вошли вслед за княгиней в ее кабинет. Как только дверь за ними затворилась, княгиня, полная мучительного беспокойства, воскликнула, обращаясь к отцу Гриньи: Что же случилось? Вместо ответа преподобный отец, со сверкающими от гнева глазами, побелевшими губами и исказившимся лицом, взглянул на свою сообщницу и вымолвил. — Знаете ли, до какой суммы простирается это наследство, которое мы ценили в сорок миллионов? — Понимаю, — сказала княгиня, — нас обманули, наследство ничтожное, и наши труды пропали даром. «Да наши труды пропали даром!» — скрежещат от гнева зубами отвечал преподобный отец. «Совсем! А дело шло не о сорока миллионах, а о двухстах миллионах!» «Двести двенадцать миллионов?» — с изумлением повторила княгиня, отступая назад. «Этого быть не может! Я их видел, эти деньги! Повторяю вам, видел, как нотариус их пересчитывал!»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 по которой срок явки шайки этих наследников отложен еще на три с половиной месяца. Теперь, когда все это известно, благодаря нашим же мерам наследники знают о громадности суммы. Конечно, они станут остерегаться. И все погибло. На что за проклятый человек представил эту приписку? Женщина. Какая женщина? Не знаю какая-то кочущая личность, которую Габриэль, по его словам, видел в Америке, где она спасла ему жизнь. Как же эта женщина попала сюда? Как могла она знать о существовании этой приписки к духовной? Вероятно, все заранее было условлено с проклятым жедом, сторожем дома, семья которого занималась оборотами этого капитала в течение полутора-ста лет. Несомненно, у него были тайные инструкции на тот случай, если явится подозрение, что наследники насильно задержаны. Потому что в своем завещании Мариус Деренипон предвидел, что наш орден будет следить за его потомством. А разве нельзя начать тяжбу относительно этой приписки? Затевать тяжбу? В нынешние-то времена? Тягаться по делу завещания, чтобы подвергнуться тысяче негодующих криков без уверенности в успехе? И того уже, к несчастью, довольно, что это дело разнесется повсюду. Ох, это было ужасно. В минуту достижения цели. После всех наших трудов. Дело, которое велось так заботливо и упорно в течение полутора столетий. «Двести двенадцать миллионов», — сказала княгиня. «Да ведь с такими деньгами орден мог бы утвердиться не только за границей, но и здесь, во Франции, в самом ее сердце». «Конечно!» — продолжал отец гриньи. «И захватив в руки воспитание, мы овладели бы всем нарождающимся поколением. Политическое значение этого дела неизмеримо!» Затем, топнув ногой, он продолжал. «Я вам говорю, что можно сойти с ума от ярости! Такое дело! Так ловко, умно и настойчиво проведенное!» «Итак, всякая надежда потеряна?» «Осталась одна надежда, что Габриэль не отберет назад своего дара. А и его доля не мала, пожалуй, около тридцати миллионов. Но ведь это очень много, — воскликнула княгиня. Почти столько, сколько вы и ждали, к чему же отчаиваться. Дело в том, что Габриэль, несомненно, станет оспаривать эту дарственную и найдет возможность ее уничтожить, несмотря на всю ее законность. Теперь он ведь свободен». Хорошо понял нас и окружен своей приемной семьей. Я повторяю, что все потеряно, и надежды больше нет. Я хочу даже писать в Рим и просить разрешения уехать из Парижа на время. Мне опротивил этот город. Да, теперь я вижу, что надежды больше нет, раз вы, вы, мой друг, решаетесь почти спасаться бегством. Отец Гриньи, казалось, был совсем уничтожен и совершенно потерял всякую бодрость. Этот удар окончательно сломил его энергию, он утомленно бросился в одно из кресел. Во время предыдущего разговора Радден скромно стоял в стороне около дверей, держа в руках свою старую шляпу. Два или три раза в течение беседы отца де Гриньи с княгиней бледное мертвенное лицо социуса слегка краснело. Он находился в состоянии сосредоточенного гнева, и его вялые веки наливались кровью, как будто в результате яростной внутренней борьбы вся кровь бросалась ему в голову. Вскоре, однако, его угрюмое лицо покрылось прежней бледностью. «Необходимо сейчас же написать в Рим, что мы проиграли». — Это событие приобретает громадную важность, так как оно уничтожает всякие надежды, которые на нем основаны, — проговорил уныло отец Дагриньи. Он знаком указал Родену на письменный стол и резким повелительным тоном добавил «Пишите!». Соцус поставил на пол свою шляпу, почтительным поклоном ответил на приказание начальника и, подобострастно изогнувшись, склонив голову, пробрался боком к столу, возле которого и сел на кончик стула, смиренно ожидая приказаний. «Вы позволите, княгиня?» — обратился отец Дагриньи к госпоже де сен -Дизье. Последняя отвечала жестом нетерпения, как бы упрекая маркиза в излишней формальности. Глухим и сдавленным голосом отец Дагриньи диктовал следующее. «Все наши надежды, близкие к полному осуществлению, неожиданно рухнули». Дело Ренипонов, несмотря на все хлопоты и ловкость, с какой оно велось, сегодня окончательно и бесповоротно проиграно. Так, как с ним обстоит, теперь это, к несчастью, более чем неудача. Это самое гибельное событие для всего нашего общества. Несмотря на то, что его моральные права на это наследство, мошеннически утаенное от конфискации в его пользу, были очевидны, «Моя совесть чиста, поскольку до последней минуты я делал все зависящее, чтобы защитить и укрепить наши права. Но, повторяю, следует считать это важное дело совершенно и безвозвратно потерянным и оставить всякое о нем помышление». Отец де Гриньи диктовал, сидя спиной, родену. При резком шуме, произведенном социусом, который бросил перо и порывисто вскочил с места, Преподобный отец обернулся и, с изумлением, глядя на Родена, спросил «Это что? Что с вами?» «Пора кончить! Этот человек говорит нелепости!» — сказал как бы про себя Роден, медленно отходя к камину. «Как? Вы бросили свое место? Вы перестали писать?» — с удивлением спрашивал де Гриньи. Затем, обернувшись к княгине, вполне разделявшей его удивление, он прибавил, указывая презрительным взглядом на социуса, — Каково! Он, должно быть, помешался. — Уж вы его извините, — заметила княгиня. — Причиной всему, вероятно, является горе, испытанное им вследствие этой неудачи. — Поблагодарите княгиню и возвращайтесь на место. Пишите дальше, — сказал отец Гриньи с презрительной жалостью, указав Родену повелительным жестом на стол. Соцус остался совершенно равнодушен к строгому приказанию. Он резко выпрямился, тяжело ступая по ковру своими грубыми башмаками, повернулся спиной к камину и, заложив руки за полы своего старого засаленного сертука, поднял голову и пристально уставился на отца до Гриньи. Социус не вымолвил ни слова, но его отвратительные черты, слегка окрасившиеся румянцем, разом выразили такое сознание своего превосходства, такое глубокое презрение к отцу де Гриньи, такую спокойную даже, можно сказать, ясную дерзость, что и почтенный отец, и княгиня испытали сильнейшее смущение. Они почувствовали, что этот отвратительный грязный старикашка является для них какой-то властью. Отец Гриньи слишком хорошо изучил обычаи своего общества, чтобы хотя на секунду усомниться в важной причине или в праве своего смиренного секретаря, заставивших последнего принять вид властного превосходства. Поздно, слишком поздно понял преподобный отец, что этот подчиненный мог быть не только шпионом, но и опытным помощником, который всякую минуту имел право по статутам общества заменить и сместить неспособного агента, при котором он состоял в качестве наблюдателя. Преподобный отец не ошибался. Начиная с генерала Ордена до надзирателей и ректоров коллежей, все старшие члены Ордена имеют около себя, часто без своего ведома, людей, несущих, по видимости, незначительные обязанности, но готовых в известную минуту заместить их на работе, и которые по этому поводу беспрерывно и непосредственно переписываются с Римом. С той минуты, как Роден начал держать себя по-иному, гордые манеры отца до тотчас же изменились. Как это недорого ему стоило, он обратился к Родену нерешительно, но в то же время с почтением. «Без сомнения, вам дано право повелевать мною, который до сих пор повелевал вами». Роден, не отвечая ни слова, достал из засаленного бумажника записку с печатями с обеих сторон, написанную по -латынь. Прочитав написанное, Отец Гриньи с набожным почтением приложился губами к бумажке и возвратил ее Родену, низко пред ним склонившись. Когда отец гриньи поднял голову, то оказалось, что от стыда и досада он густо покраснел. Несмотря на свою привычку к слепому повиновению и непоколебимое уважение к воле ордена, он испытывал горький, бурный гнев за свое внезапное смещение, но этого было мало. Хотя его отношение к госпоже де сен давно утратили характер любовной связи, все-таки княгиня оставалась в его глазах женщиной. И получить такой унизительный удар при ней ему было вдвойне тяжело. Подрясы еще жил светский человек. К тому же сама княгиня, вместо того, чтобы казаться возмущенной и огорченной таким его перемещением из начальников подчиненные, поглядывала на Родена с любопытством, не лишенным интереса. Как женщина, и к тому же страшно честолюбивая, старавшаяся входить в сношения с главарями каждой партии, княгиня любила такого рода контрасты. Ей было любопытно и занимательно видеть, как этот человек жалкой и безобразной наружности, одетый чуть не в лохмотье, такой до сих пор смиреннейший из всех подчиненных, теперь, конечно, силой своего признанного свыше умственного превосходства, господствовал над отцом де Гриньи, вельможей по рождению и изяществу манер, и занимавшим благодаря этому до сих пор высокое положение в Ордене, с этой минуты Роден в качестве важного лица совершенно вытеснил в глазах княгини отца де Гриньи. Когда прошла первая минута унижения, отец де Гриньи, хотя его гордость была смертельно уязвлена, пустил в ход всю свою житейскую мудрость, свойственную светскому человеку, и удвоил любезность в обращении с Роденом так неожиданно по воле судьбы, сделавшимся его начальником. Но экс-социус, неспособный понять и оценить эти деликатные оттенки, самым грубым, резким и властным образом принял свое новое положение, и совсем не из чувства возмездия за прошлое унижение, а просто из сознания своего превосходства. Он считал своего бывшего начальника совершенным ничтожеством, поскольку хорошо изучил его во время своего секретарства. «Вы бросили перо», — почтительно и любезно обратился к нему отец Гриньи. «Когда я диктовал вам донесение в Рим, не будете ли вы столь любезно указать мне, в чем моя ошибка?» «А вот сейчас», — начал Роден резким и саркастическим тоном, — Давно уже я видел, что это дело вам не по силам, но я сдерживался. А между тем сколько промахов, какая бедность воображения, как грубы употреблявшиеся вами средства для доведения дела к хорошему концу. — Я с трудом понимаю, в чем вы меня упрекаете, — кротко отвечал отец Гриньи, хотя горечь невольно прорывалась сквозь его наружное смирение. — Разве дело не было бы выиграно, если бы не эта несчастная приписка? Разве вы сами не принимали участие в тех мерах, которые теперь так строго порицаете? — Вы тогда повелевали, а я повиновался. Кроме того, вы были близки к успеху. Конечно, не благодаря вашим средствам, а именно несмотря на эти средства, возмутительно грубые и неловкие. — Вы... «Очень строгий», — сказал отец Дегриньи. «Я справедлив. Ну, скажите на милость, точно нужно особенную ловкость, чтобы затворить кого-нибудь в комнате, да запереть за ним дверь на ключ? А между тем, разве вы делали что-нибудь иное? Нет. Ничего больше. Дочери генерала Симона. Сперва их запирают в тюрьме в Лейпциге, потом в монастыре в Париже. Адриена де Гардавиль заперта. Галыш в тюрьме, Джальма усыплен». Единственное, против господина Горди была принята другая, более остроумная и верная система. А почему? А потому что тут действовали на нравственную сторону, чтобы удалить его. Что касается ваших других приемов, пойдите вы с ними. Все это и глупо, и неверно, и опасно. Почему? А потому что вы действовали насилием. А на насилие отвечают насилием же». Это не борьба умных, ловких, настойчивых людей, смело идущих во мраке, потому что они к нему привыкли, а борьба крючников при ярком солнце. Как? Вместо того, чтобы действовать настойчиво, постоянно скрываясь и не выставляя себя на вид, вы привлекаете на нас общее внимание своими грубыми и дикими поступками, о которых начнут кричать повсюду. Для пущего сохранения тайны... Вы запасаетесь сообществом полиции, жандармов, тюремщиков. Ведь это жалости достойно. Простить вам все эти промахи было возможно только в случае блестящего успеха. А успеха вы не достигли. «Позвольте», — начал гриньи, задетый за живое, потому что он видел, как княгиня с удивлением прислушивалась к резким решительным словам Родена И начинала посматривать на своего бывшего любовника с таким видом, точно хотела сказать, а ведь он прав? Позвольте, вы более чем строги в ваших суждениях. И несмотря на почтение, с каким я должен к вам относиться, я все-таки не привык. Много имеется в вещей, к которым вы не привыкли, грубо прервал преподобного отца Раден. Ничего! Привыкните! Вы составили себе совершенно ложное понятие о вашем умении вас все еще играют старые дрожжи светского человека и вояки. Это-то и лишает вас проницательности, хладнокровия и ясности мышления. Вы были красивый офицер, фронтоватый, раздушенный. Всю жизнь вы воевали, бегали за женщинами, веселились. Все это вас ослабило. Из вас ничего нельзя сделать, кроме исполнителя чужих приказаний. Суд над вами произнесен. Вам никогда не приобрести той мощи, той сосредоточенности ума, которая позволяет управлять и людьми, и обстоятельствами. А я ими обладаю, и знаете почему? Только потому, что, отдавшись цело службе нашему ордену, я всегда оставался безобразным, грязным и девственным. Да, девственным! Вся мощь моя в этом! Говоря эти ужасные по своему цинизму слова, Роден казался положительно страшным. Но княгиня де сен находила его почти прекрасным, благодаря его отваге и энергии. Отец де Гриньи, чувствуя, что этот человек-демон, начинает непреодолимо и непреклонно властвовать над ним, попытался последний раз возмутиться и воскликнул. — "Ах, сударь, это хвастовство не является доказательством силы и умения. Увидим, что будет на деле. — Увидите, — холодно продолжал Роден. — И знаете, на каком деле? — Роден любил вопросительную форму в разговоре. — На том самом, от которого вы так трусливо бежите. — Что вы сказали? — воскликнула княгиня. Пораженный дерзостью Родена, отец догринги не мог вымолвить ни слова. — Я говорю, — медленно продолжал Роден что берусь достигнуть успеха в деле наследства ранипонов, которое вы считаете окончательно потерянным. «Вы», — воскликнул отец Дагриньи, — «вы? Я!» «Но наши происки открыты. Тем лучше, выдумаем что-нибудь поумнее. Но нас будут остерегаться. Тем лучше, что трудно того вернее достигнешь. Как?» Вы надеетесь, что вам удастся уговорить Габриэля не уничтожать дарственную? Я положу в казну Ордена 212 миллионов, которые у нас вырвали. Достаточно это ясно? Настолько же ясно, как и недостижимо. А я говорю, что это возможно. И это будет возможно. Слышите? Эх, вы, и голова, разве вы не понимаете? Воскликнул Роден, разгорячившись до краски на своем мертвенном лице. Разве вы не понимаете, что теперь колебаться больше нельзя? Если эти 212 миллионов будут наши, то и вся Франция будет в наших руках. Потому что в наше продажное время с такими деньгами можно купить правительство. «Если же одно заломит слишком дорого или окажется несговорчивым, то можно возбудить гражданскую войну, свергнуть его и восстановить легитимных государей, что для нас самое подходящее, потому что тогда снова все будет в наших руках!» «Это очевидно!» — воскликнула княгиня с восхищением, сплеснув руками. «А если напротив?» — продолжал Роден эти 212 миллионов останутся в семье ренипонов, то мы разорены и погибли. У нас явится масса ожесточенных непримиримых врагов. Разве вы не слыхали отвратительных желаний, выраженных в завещании этим Мариусом де Ринипоном относительно той ассоциации, которая, к несчастью по роковой случайности, может весьма легко возникнуть в его проклятой семье? Подумайте! Какие силы соберутся вокруг этих миллионов? Маршал Симон, например, как опекун своих дочерей. Кто он такой? Человек из народа, сделавшийся герцогом и немало этим не что делает его влияние на массы неотразимым, потому что в глазах народа воинственный дух и бонапартизм до сих пор еще являются синонимами чести и национальной славы. Затем Франсуа Горди, либеральный, независимый просвещенный буржуа, Тип крупного фабриканта, горячий поборник прогресса и улучшения быта рабочих. Затем Габриэль, добрый священник, как они его зовут, апостол евангельского учения раннего христианства, представитель демократии церкви, противник ее аристократии, бедный деревенский аббат, выступавший противником богатого епископа. То есть, по их грубому выражению, возделыватель нивы господней, идущий против праздного деспота, прирожденный проповедник идей братства, свободы и прогресса. По их же словам. И все это не во имя зажигательной революционной политики, а во имя Христа, во имя религии, полной милосердия, любви и мира. Как они говорят, повторяю. Адриен Адриена де Кардовиль тип изящества, грации, красоты жрица всех чувственных наслаждений, которые она пытается обожествлять, утончая их и облагораживая. Я не говорю уже об ее уме и отваге, вы хорошо их знаете сами. Никто не может нам больше повредить, чем эта особа. Это патрицианка по крови, демократка по сердцу, поэтесса по воображению. А, наконец, принц Жальма, храбрый, смелый, готовый на все, потому что он не знаком с цивилизацией. Неукротимый как в ненависти, так и в любви Страшное орудие в умелых руках Да в этой проклятой семье даже дрянной галыш Который сам по себе ничего не стоит И он может им принести пользу Когда облагороженный, просвещенный и возрожденный Постоянной связью с этими великодушными, обворожительными натурами, как их называют Он явится в их ассоциации представителям рабочих Но так подумайте теперь, что будет, когда эти люди, уже восстановленные против нас, последуют отвратительным советам и указаниям Ринепона? А что они им последуют, я в этом уверен? Что будет, когда все их силы соединятся? Да еще при наличии такого капитала, который усилит их могущество во сто раз и объявят нам и нашим принципам войну! Они станут для нас, поверьте, самыми опасными врагами, какие когда-либо у нас бывали. Я утверждаю, что никогда нашему обществу не грозила большая опасность. Теперь для нас вопрос жизни или смерти. Защищаться теперь поздно. Надо нападать, чтобы уничтожить этот проклятый род ринепонов и завладеть миллионами. Картина, набросанная Роденом, с необычными для него жаром и живостью, которые только усиливали впечатление, заставила княгиню и отца де Гриньи обменяться растерянным и испуганным взглядом. «Признаюсь», — проговорил преподобный отец, «мне и в голову не приходили опасные последствия, задуманные господином Ренипоном ассоциацией. А, конечно, его наследники, судя по тому, что мы о них знаем, — способны с радостью осуществить эту утопию. Опасность очень велика, грозит большой бедой, но как ее предупредить? Что делать? Как? Вы имеете дело с такими натурами, героическими и восторженными, как Джальма, чувственными и эксцентричными, как Адриэна Кардавель? «Наивными и простодушными, как Роза и Бланш, «Прямыми и честными, как Франсуа Горди, «Ангельски чистыми, как Габриэль, «Гробами и ограниченными, как Галыш. «И вы спрашиваете, что делать?» «По правде сказать я вас не понимаю», — ответил отец Гриньи. «Могу этому поверить. Мне это достаточно ясно из вашего предыдущего поведения», — презрительно заметил Роден. «Вы прибегали к гробам насильственным мерам, Вместо того, чтобы действовать на все эти благородные и возвышенные натуры, которые, соединившись вместе, исполнится непреодолимой мощи, а, будучи разрознены в одиночку, очень легко подадутся всякого рода неожиданностям, соблазну, увлечению, равно как и нападению на них. — Поняли вы, наконец? Все еще не поняли? Роден пожал плечами. — Ну скажите мне, с отчаяния умирают? Да. Может дойти до последних пределов сумасшедшей щедрости человек в порыве счастливой любви? Да. Не бывает ли такого ужасного и горького разочарования, когда самоубийство является единственным убежищем от тягостной действительности? Да, бывает. Излишество в чувственных наслаждениях не может разве довести до медленной сладострастной агонии? Да, может. Не бывает разве в жизни таких страшных обстоятельств? что самый светский неверующий человек слепо бросается, разбитый и уничтоженный, в объятия религии, меняя все земные блага на власеницу молитву и религиозный экстаз? Да, бывает. Не случается разве, что реакция в страстях производит в человеке такую страшную перемену, которая часто приводит к самой трагической развязке? Конечно. Ну так зачем же спрашивать, что делать? А что вы скажете, если раньше, чем пройдет три месяца, самые опасные члены этой семьи Ренипонов явятся умолять на коленях, как о великой милости, о разрешении им вступить в то самое общество, которое внушает им теперь такой ужас, из с которым Габриэль расстался навек? Такое обращение невозможно! воскликнул отец до Невозможно? «А кем были вы, сударь, пятнадцать лет назад?» — спросил Роден. «Вы были несчастным светским развратником, а вы пришли к нам, и ваши богатства стали нашими». «Как? Мы покоряли князей, королей и пап. Мы поглотили и погасили в своем единстве великие умы, слишком ярко горевшие вне нашей общины. Мы владычествовали над старым и новым светом. Мы пережили века, сохранив всю силу, богатство и способность внушать страх, несмотря на всю ненависть, на все преследования, каким подвергались. И вдруг мы не справились бы с семьей, которая для нас опасна, и богатство, которое у нас же похищены, нам насущно необходимы. Как? У нас не хватит искусства достигнуть этого без неловких насилий, без компрометирующих преступлений. Да вы, значит, и понятия не имеете о безгранично разрушительном действии человеческих страстей, особенно когда ими ловко и с расчетом пользуются и возбуждают их. А кроме того, быть может, с помощью одного могучего помощника, со странной улыбкой заметил Роден, удастся эти страсти разжечь с удвоенной силой пламенностью. И этот помощник. «Кто он?» — спросил Гриньи, испытывавший, как и княгиня, чувство невольного удивления, смешанного со страхом. «Да!» — продолжал Роден, не отвечая на вопрос Аббата. «Этот могучий помощник, если он явится нам на помощь, может произвести самые поразительные превращения — сделать малодушными трусами самых неукротимых, верующими самых нечестивых, зверями самых ангельски кротких. «Но кто же этот человек?» — воскликнула княгиня со смутным чувством страха. «Этот могущественный страшный помощник, кто же он?» «Если он явится!» — продолжал также бесстрастно Роден. «Самые юные и сильные будут ежеминутно так же близки к смерти, как умирающий в последнюю минуту агоний». «Но кто же он?» Все более и более испуганно допытывался отец до Гриньи, так как чем мрачнее были краски рассказа Родена, тем бледнее и бледнее становился последний. Много и сильно покосит он людей и сможет, наконец, одним взмахом укутать в саван, который вечно за ним влочится всю эту проклятую семью. Но он вынужден будет пощадить жизнь одного великого неизменного тела, которое, сколько бы у него ни умерло членов, никогда не ослабевает, потому что дух, дух общества Иисуса никогда не погибнет. И этот помощник, этот помощник приближается, произнес Роден. Приближается медленными шагами. Его страшное появление предчувствуется всеми и всюду. Кто же это? «Холера!» При этом слове, произнесенном Роденом шипящим резким тоном, княгиня и отец Дагринги побледнели и вздрогнули. Взор Родена, холодный и потухший, делал его похожим на привидение. Могильная тишина воцарилась в комнате. Роден первый прервал ее. По-прежнему бесстрастно он повелительным жестом указал отцу Дагринги на стол, за которым так недавно сидел скромно сам, и отрывисто сказал. Пишите. Сначала преподобный отец вздрогнул от изумления, но вспомнив свою новую роль подчиненного, он встал, поклонился Радену и, усевшись за стол, взял перо. Повернувшись к Радену, он сказал: «Я готов». Раден диктовал, и преподобный отец записывал ниже следующее: вследствие оплошности преподобного отца до гриньи дело по наследству ренипонов сегодня сильно скомпрометировано сумма наследства достигает 212 миллионов несмотря на это неудачу считаю возможным взять на себя труд сделать семью ренипонов совершенно безвредной для ордена и возвратить обществу иисуса эти миллионы принадлежащие ему по праву требуются самые широкие и неограниченные полномочия через четверть часа после этой сцены Роден выходил из отеля де Сен-Дизье, чистя рукавом свою засаленную шляпу, которую он снял, чтобы глубоким поклоном ответить на поклон привратника.